Протяжение громкостью и тихостью, сколько различия в голосе производит, довольно известно из музыки. Образование состоит в отменах голоса, которые от повышения напряжения и протяжения не зависят. Такие изменения примечаем в сиповатом, звонком, тупом и других голосах разных. К образованию принадлежат и слова человеческого выговора, как вид оного, которым голос различно изменяется. Ломоносов выводил свои утверждение из глубокого понимания и осознания русской певческой традиции, которую, конечно же, знал сам еще с детства и юности, когда приходилось певать ему в церковном хоре. Один из иностранных современников, услышав пение русского хора, заметил, их голоса превосходны и в высшей степени пленительны, заключая в себе нечто, идущее от сердца. Это идущее от сердца и являлось сущностью и особенностью певческого искусства России. Но сердечное еще нужно было заключать в рамки гармоничного, правильного. Инструкция которые пользовались в жизни придворного хора, давала наставление в области тщательной подготовки и развития голосов певчих. Всех же манерно доходчиво, читал в ее строчках Дмитрий Бортнянский, правильно, соблюдением художественности, образной выразительности, петь, обучать надлежит. А кто из ребят ленностью обучаться будет, тем же определенным наказывать розгоюм. Разучивание новых песнопений происходило просто. Порой весь хор делился на несколько ансамблей. Небольшие миниатюрные хоры расходились по комнатам. В каждой из них включались и басы, и теноры, и альты, и дисконты. Таковой прием назывался корригации в разных комнатах. Затем хор соединялся воедино и спевался в единое целое. Такая корригация обязывала работать певчих в неделю всенепременно по три часа. Однако же, видимо, для многих хористов такое занятие было не в труд, а в охотку, потому же рекомендовалось, а за охоту и больше повторяется. Учили в придворном хоре не только пению. Предстояло многим из них участвовать в операх итальянских и французских, а значит, требовалось знать эти языки. Приходилось петь на греческом, и на немецком, и даже на латыни. И опять учение. И инструкция рекомендовала, из ребят, кто портесное пение совершенно имеют, токмо тех обучать чтению, или кто к чему способен будет. Среди иных занятий выделялись инструментальные студии, учили играть на разных инструментах, продолжая то, что было начато ранее, еще в Глухове. Тех, кто проявлял способности к актерскому мастерству, прикрепляли к иным школам, как то определяли в сухопутной школе, Шлихетский корпус для обучения театральному делу. Драматическое искусство в стенах кадетского корпуса пользовалось успехом и славою. Преподавал здесь молодой Дмитриевский, будущая звезда русской сцены. Обучали композиции, правда, не всех, а лишь тех, кто показал к тому склонность. Среди тех, кто преподавал композиторскую школу, были и заезжие немцы, педантичный Генрих Раупах и пунктуальный Йозеф Старцер. По окончании каждого года учреждался генеральный экзамен ученикам перед директором и полковником Полторацким. Певчих свидетельствовали по всем наукам, дабы тем их успех. Что говорит нелегкая школа? Да если бы только школа, а то и работа, которая пострашнее, чем экзамен. По первому же требованию спешили певчие ко двору, всегда соблюдает данную инструкцию и рекомендацию, появляться во дворец в платье вычищенном, то есть нарядном парадным Такова обернулась жизнь в Петербурге семилетнему Дмитрию Бортнянскому. Елизавета Петровна редко ложилась спать ранее 5-6 часов утра. Ночные бдения и вовсе стали для нее привычным времяпровождением. Ужинала далеко за полночь, затем говорила с придворными, веселилась, слушала музыку. Пасхальные торжества, особенно ночная служба, посему ни в коей мере не нарушали ее привычного распорядка. Чем дольше продолжалась служба, тем императрица все более впадала в приятное меланхолическое состояние задумчивости, отвлекающей от болезней и тревожных мыслей о старости. Ей не доставляло особенного труда и напряжения простоять всю пасхальную заутренню, слушая, как придворный хор исполняет величественные протяжные песнопения. Певчие хора давно привыкли к длительным службам. Марк Хорошо знал некоторые слабости императрицы, любящей, когда мелодия поется не спеша, без резких переходов, душевно и гармонично. Когда хор вытягивал какую-нибудь тихую высокую ноту, Елизавета прикрывала глаза, брови на ее лице приподнимались, едва заметная блаженная улыбка появлялась на ее устах, казалось, что она переносилась мысленно в далекие, лишь ей ведомые страны. Императрица любила слушать юных хористов голоса мальчиков умиляли ее напоминали ангельское пение заставляли вспомнить о далеком детстве порой